Добрый вечер. Спасибо. Я вчера просмотрел, и сегодня тоже записки. А Что я хочу сказать? Я э сейчас буду рассматривать э каждую записку, говорить э о проблемах, выходить на причины. Но я хочу подчеркнуть ещё раз. А Во Вселенной есть два вида энергии. Если сходить из индийской философии, два вида энергии есть во Вселенной. Это об этом сказано в Хагават-гите. Я пришёл к выводу, что к тот тем же самым выводам потом это прочитал в индийской философии. Два вида энергии соответствуют двум потокам времени. Мужское и женское начало, две противоположности. То есть всё В принципе, вписывается во все и научные картины мира, и религиозные. А божественная энергия разделяется на две противоположности. Они существуют в этом реальном временном мире. Поэтому э главная энергия божественная проходит тогда, когда мы можем отрешиться от этих двух видов энергии. то, что называется гордыня и ревность. Насколько мы сохраняем единство со творцом в момент потери всего остального, настолько эта энергия высшая проходит. Какова главная форма неприятия потери человеческого? Она выражается в отречении от любви. А самый первый шаг Это есть недовольство собой. Я об этом говорил. Это неприятие ситуации, то есть сначала мы получаем высшую высшее наслаждение в этом мире. Высшее наслаждение по большому счёту это высшие тонкие энергии. Самое большое счастье во Вселенной это энергия, которая рождается из любви. И вот эта высшая энергия, высшие чувства, любое чувство Любое желание это есть энергия. Знаете, в чём смысл любого желания? Кто скажет? Что? Отдача энергии. Отдача энергии для чего? Для того, чтобы умереть и давать. Что такое реализовать желание? И это объединиться с объектом желания. В любом желании энергия отдается для того, чтобы достигнуть желаемого, то есть соединиться с ним. Что такое соединение? Это причина и следствие сжимаются. Сжимаются. Соединение это в каком-то в какой-то степени сжатие пространства и времени. Значит, в конечном счёте все желания должны к чему привести? К сжатию вселенной в одну точку. Вот в чём смысл желания. Любовь это есть высшее желание, высшее чувство. Божественная любовь вся вселенная уже присутствует в одной точке. там есть прошлое, настоящее и будущее. Так вот, когда э рушится наше желание, то есть поверхностный уровень единения Вселенной. Мы выживаем тогда, когда опираемся на высшее желание, которое возможно это единство с Богом. Что получается? Любой объект, который существует, он не может быть абсолютно стабильным. Вселенная раздувается. Значит, любой объект во вселенной расширяется каждую долю секунды, изменяется. Значит, сохранить свою структуру он может только тогда, когда есть матрица, которая не расширяется и не разрушается. Слепок. Если это, так сказать, вот э модели которая не разрушается вместе с формой. Если её не будет, то тогда разрушающаяся форма, она не восстановится. Будет просто распад. Значит, возьмём любого человека. Для того, чтобы человек существовал, каждые 7 лет весь организм, все клетки наши полностью меняются. Мы меняемся постоянно. Мы, так сказать, трассируемся, мы стареем. у нас меняется, так сказать, наше лицо, тело, и тем не менее, наше Я, наша Личность остается той же самой. То есть мы повторяем модель Вселенной. Так же всё меняется, но суть, форма, она сохраняется. В нашем Я есть также э, слои, которые также разрушаются в течение одной жизни, второй, второй, третий, но на более глубинном слое ещё более устойчивая, матрица, которая определяет сохранение нашей личности при разрушении тела. И в конечном счёте, чисто логически рассуждая, мы должны прийти к выводу, что любой объект, существующий во вселенной, может поддерживать свою форму, своё я только тогда, когда есть связь, опора на то, что является вечным и что со временем, этим временем не разрушается. Это есть единство с творцом. Так вот, насколько сильно единство с творцом, настолько разрушение формы приводит к её тут же воссозданию, и это называется развитие. Чем слабее единство с творцом, тем болезненнее изменение формы, потому что это может привести к гибели. Значит, тот человек, у которого, причём это касается и живой, и неживой природы, тот человек, у которого вера в Бога ослабевает, подсознательный контакт с творцом. У него меньше энергии для того, чтобы он менялся. И он начинает панически бояться стресса, он не может пережить боли, утраты, потери и так далее, и так далее. Вот ситуация. Поэтому, э, так сказать, наше существование это с непрерывное изменение. И для этого непрерывное изменение мы должны постоянно устремляться к любви и через эту любовь воссоздавать себя. Что такое воскресение, о котором говорили 5000 лет назад евреи, потом, так сказать, начали говорить христиане. Это и есть внутренний импульс настолько силен, что человек восстанавливается. Даже после смерти он может ожить. За счёт чего? За счёт интенсивная энергия любви и единства со Всевышним. Значит, что получается? Вот я смотрю одну историю. Онкология. У бабки, у внучки серьезные проблемы. Почему? А потому что когда-то кто-то не пережил очищение в виде измены боли от любимого человека. Забыли в этот момент, что нужно любовь к Богу и единство с ним сохранять. Если любовь не держишь, Всё, дальше идёт взрыв, уничтожение либо других, либо себя. Ушло внутрь и начинается по роду целая цепочка: смерти, болезни, разводы, сказать, несчастные судьбы, а всему нашему организму внутреннему, наше подсознание идёт всё-таки не в том направлении. В чём смысл поста, ой, отрешённости? Мы постоянно расходуем свою энергию Если мы энергию больше отправляем к Всевышнему, а меньше на этот мир, то тогда, когда разрушается эта ценность и наше счастье, мы любовь сохраняем, мы в балансе и мы очищаемся. Если же мы привыкли постоянно тратить энергию на желания, на цели, на обеспечение своих инстинктов, то постепенно сужается этот канал. Поэтому нормальный цикл развития любого человека заключается в том, чтобы погрузился в желания, погрузился в свои инстинкты, а потом отгребай назад и какой-то период всю энергию посылай творцу. И очень важно что, в чём смысл поста? В том, чтобы ощущение счастья от контакта с творцом было больше, чем ощущение счастья от еды, общения, секса, дел и всего чего угодно. И вот если в этот, но для того, чтобы это ощутить, нужно отказаться от всех форм удовольствий в тот момент, когда вы хотите обратиться к Богу. Если же вы обращаетесь с молитвой к Богу, и в этот момент думаете о том, как вы плотно и хорошо поедите, какие у вас будут пикники и прочее, бесполезно. Там, где ваше удовольствие, там ваша энергия. Об этом говорил Христос. Значит, умение отказаться от всех удовольствий в момент, когда вы обращаетесь к Богу, отрешиться это и есть в Семасии восстановление естественной связи с Творцом. И если мы это не э внутренне не делаем, то мы обречены на проблемы. Как бы мы ни каялись, как бы мы ни молились. Что молиться, чтобы стать здоровым, а энергии Бога не отдаёт. Немножко в молитве А здесь именно элементарная физиологическая перегруппировка нашей энергии. Поэтому моменты отрешённости периодической в принципе необходимы каждому человеку. Вот в этом смысл субботы. Заповедь четвёртая. Чти субботу, то есть один день в неделю отказывайся от любых удовольствий, от любых дел, которые слишком затрат, затрат требует затрат энергии и направляй энергию ко Всевышнему. Вот это вот реально лекарство, реально здоровье. И обязательно именно суббота. Многие сейчас жизнь, так сказать, настолько сложна, многогранна, что главное здесь не какой-то определённый день, а настроиться. Многие в среду, допустим, делают э пустой день, отказываются от еды и в этот момент стараются привести себя в порядок. Но вот эти вот периодические отрешения, они очень важны. То есть, к чему я это говорю? К тому, что наш образ жизни, наше неправильное распределение высшей энергии может просто закрыть для нас возможность приведения себя в порядок. Человек всех прощает, сохраняет добродушное настроение, а у него распадается здоровье и судьба. А почему? Образ жизни. То же самое и питание. Если человек... перебарщивать с едой, тогда ему не нужна тонкая энергия, он получает внешнюю. Тонкая энергия падает, потом начинаются проблемы. Тоже образ жизни. Что ещё? Ещё очень важный момент внутреннее отношение к миру. А я не являюсь специалистом в области религии. Я, сказать, специалист в своём деле, поэтому я не могу, достал, я не не могу утверждать. И уверяю, что я компетентен здесь и могу, э, сказать, дать чёткую оценку, но своё мнение я могу высказать. Так вот, смотрите. Можно ли человека называть рабом Божиим? Можно ли говорить о том, что нужно бояться, испытывать страх перед Богом? Ваше мнение? Да или нет? И да, и нет, как вы знаете. Вот одному можно, а другому нельзя. Объясню. 5-8 тысяч лет назад в индийской философии даётся понимание того, что Творец абсолютен, един, Он непостижим, он за пределами всего. Он иногда приходит на эту землю, чтобы наказать грешников, хотя им пронизана вся вселенная. Лично обращаться к творцу, можно к нему устремляться, но личное обращение бессмысленно. Хотя он может найти отдельных людей и дать им информацию. Но Бог это нечто абсолютно непостижимое, таинственное, загадочное. И человек это никто. Проходят несколько тысяч лет. В ведоизме модель отношения к творцу меняется. Энергетика человека вырастает, масштаб личности, понимание растёт. И в ведоизме Бог это уже личность, которая постоянно наблюдает за человеком, которая управляет вселенной и управляет людьми и контролирует, наказывает или поощряет их. То есть здесь уже определённая форма контакта с творцом. Непосредственный контакт убивает человека, но всё-таки каждый понимает, что творец постоянно видит все его дела. И появляется понимание нравственности как ответственности перед Богом. Ты можешь обмануть соседа, ты можешь обмануть общество, в котором ты живёшь, но Бога ты никогда не обманешь. Вот это и есть основа нравственности. Потому что если именно нравственность заставляет человека э быть ответственным, когда никто ничего не видит. А понятие вины Схватили за руку, виноват. Не схватили, не пойман не вор. То есть если ориентироваться, как западное общество на понятие вины, то тогда нравственность будет умирать, что мы и видим вместе с верой в Бога. Это тоже одна из тенденций. Я вчера говорил, что э-э ребёнок перестаёт уважать родителей на западе, он на них может подать в суд. Переставая уважать родителей, он перестаёт уважать Бога. Переставая уважать Бога, он перестаёт перестаёт выполнять э, нарасные принципы. И в подсознании возникает модель. Если можно подать в суд на родителей, можно подать в суд на Бога. Он виноват. Вы слышали, да, о том, что в Америке процесс уже пошёл такой. Один человек подал в суд на свою мать, потому что она родила его в этом жестоком мире и выиграл 100.000 долларов. Отсудил у неё. А второй подал в суд на Бога за то, что Такие несправедливости творятся в мире. Отвечик правды не явился. Так вот, это нормальная психология западного человека. Обвинение творца в суде. Это похоже на смешной спектакль, но внутри такое отношение к творцу. Это всё, это конец. Так вот, в иудаизме Творец – это уже тот, кто непосредственно наблюдает за человеком, поощряя или наказывая его. Дальше появляется христианство, совершенно новая модель восприятия мира и отношения к Творцу. Бог – это не просто карающий и великий кто-то, кто наблюдает за человеком. Бог – это Отец Бога, А значит, мы его дети, мы его часть. И поскольку это наш отец, мы с ним едины, мы, мы можем его только любить, какие могут быть к нему претензии. И если мы его дети, мы Бога носим в себе. Это уже не, не кто-то таинственный, непонятный, карающий. Мы творца носим в себе. Значит, если появилась вот эта новая модель а то многое то, что присуще старой модели, просто не может существовать. Может ли быть сын рабом отца? Нет. Может он бояться отца? Он не столько его боится, сколько э из любви выполняет то, что нужно. Так вот, если в иудаизме понятие раб Божий, страх перед Богом вполне нормальное явление. Вот он там где-то Вот если я неправильно себя веду, то он меня накажет. То в христианстве несколько уже другая ситуация. Я нашел творца в себе. Значит, я не имею права. То есть то, что раньше было естественным в индуизме, становится совершенно неприемлемым в христианстве. Если в индуизме я могу как угодно топтать себя, потому что кто такой я? Я ничто. Я червяк. А вот всевышний это всё. Я могу о себе плохо думать. как думал плохо Иов, проклиная себя и свою судьбу. Я могу осуждать другого. Я могу, так сказать, подавлять другого, если он неправильно себя ведет. Это вполне естественная эмоция конфликта и отношений между людьми. Если в иудаизме конфликт решается так. Я прав, значит, я должен осудить или подавить другого. Потому что я прав, я знаю истину. В христианстве все меняется совершенно. В христианстве уже а, рабов нет. И Христос говорит, вы не рабы, вы братья. То есть страх должен уйти. Вместо страха должно быть, страх должен заменяться. Что такое страх? Это остановка неправильного действия. Если у человека идет чувство любви и энергии, и он ориентируется на это чувство любви, тогда он уже начинает правильно себя вести. э кнут не нужен. А нужно просто показывать. Нужно не ругать за плохое, а хвалить за хорошее. То есть механизм меняется воспитание. Не через страх боли наказания, а через указание дороги. Ты я понимаю, что ты хочешь идти. Вот иди туда и туда. И получается, что в христианской модели мира нельзя испытывать страх перед творцом. Нельзя уничижительно плохо думать о себе. Нельзя осуждать и подавлять людей. Нельзя свысока смотреть на них, на несовершенных, потому что мы все едины. Вот ситуация. Но дело в том, что очень многое из прошлого мировоззрения пришло в нынешнее. Получается, вот представьте, э, школьник учится сегодня в первом классе, завтра в десятом, послезавтра в седьмом, а через 3 дня в четвёртом. Как у него будет с головой? Тяжело. Так вот, с моей точки зрения, вот этот Гоголь-Могаль из представлений, он закрывает человеку правильное понимание веры в Бога. Нужно чётко понять, что вот на уровне примитивном, где человек больше похож на животное, и где он подвержен своим инстинктам, то есть он язычник по сути дела. Вот здесь понятие раб Божий, страх, наказание, всё это чётко работает и это ему помогает развиваться. Но на том уровне Где ты это ощущаешь бока в себе? Совершенно другое отношение. Ты же не имеешь права осуждать, чувствовать своё превосходство, подавлять другого. Его можно любить и воспитывать. Ты не имеешь права думать о себе плохо, презрительно, потому что тогда ты презрительно будешь думать о Боге в себе. Всё меняется кардинально. Это очень важный аспект. Почему? Потому что если человек пересаживается с а велосипеда на автомобиль, он должен работать, у него должно быть совершенно другой стиль мышления. Вроде бы то же самое, но уже, извините меня, велосипедные привычки нужно убирать. Так вот в христианстве главное, главное понимание приходит через вообще Новая картина мира. Мы Бога носим в себе. Сразу же меняется очень и очень много. Что такое мы Бога носим в себе? Это означает, что когда я ощущаю творца в себе, мои возможности по отдаче энергии неимоверно возрастают. Но возрастают не только мои возможности, но и мои ошибки. Вот как вы думаете, что будет, если Бог обидится на человека? Какие будут предложения по этому, по-моему? Вот Бог обиделся на человека. Что будет? Порешительнее, погромче. Что-что? А конец света – это только начало того, что будет. Дело в том, что на божественном уровне и живое, и неживое – это абсолютно единое целое. Вся Вселенная – это точка. Если на этом уровне обидится на одного человека, обида есть уничтожение. Так вот, если Бог обидится на человека, Вселенная погибнет. Если. Если. Бог не может обидеться на человека только потому, что все ходы записаны. То есть даже Сна больу управляет каждым из нас. Мы развиваемся, постигаем, так сказать, наше будущее известно. Оно видно. Поэтому обиды теоретически быть не может. Но если бы она была, Вселенная бы погибла. Может ли Бог унывать? Если Бог будет унывать, Вселенная погибнет. Значит, что получается? В Ветхом Завете написано: Бог прогневался на Содом и Гоморру, потому что было много грехов, и он их уничтожил. Дело в том, что это притча, её нельзя понимать буквально. Творец, который всем управляет, не может разгневаться, ибо если он гневается, это означает, что он не он не предполагал, что люди так плохо себя будут вести. Натворил. То есть, понимаете? Для пятитысячелетней давности Это вполне нормально. Люди неправильно себя ведут, Бог разгневался их наказал. Но вот если мы выходим на уровень христианства, то мы должны понимать, что это это э поэма, это аллегория. Не может творец разгневаться на человека. Что такое любовь к Богу? Это желание соединиться с Богом. Что такое соединение? Цель Когда мы к чему-то устремляемся и хотим с чем-то объединиться, мы этой цели подражаем, и мы ей хотим уподобиться. Мы есть то, к чему мы стремимся. Значит, человек, для которого главная цель – это единение с Творцом, становится Богом все больше и больше. И значит, для него обида, униние или осуждение становится смертельными для окружающих и для него. Значит, если мы хотим подражать Творцу, уподобляться ему и становиться им, тогда мы должны ему и подражать. Творец создаёт каждую долю секунды Вселенную. Он подталкивает нас к любви, он нас воспитывает. Он нам даёт, и он у нас забирает. Всё это направлено на то, чтобы мы шли к нему, соединялись с ним, и раскрывали в себе любовь. Осуждение, обиды, уныние быть не может. Значит, если мы творца чувствуем в себе, тогда вместо обиды и осуждения и уныния мы должны испытывать любовь, энергию, терпение, воспитание, изменение этого мира. Что здесь нужно понять? Нужно понять, что такое такое чувство, как обида, ненависть и осуждение это вполне нормальный уровень для первобытного человека. Это попытка воспитать другого. Когда я на него обижаюсь, он себя ведёт по-хамски. Я обиделся и начал агрессивно себя по отношению к нему вести. И он это осознал и стал меняться. То есть получается, обида, которая подталкивает меня к агрессивным действиям, является формой воспитания. И у человека уже на, на протяжении миллионов лет внутри сидит понимание того, что воспитание, как правило, жёсткой сопряжено с обидой, ненавистью и осуждением. На самом деле это иллюзия. Мы можем одни формы воспитания примитивные заменить другими. И тогда вместо обиды и осуждения и ненависти, то есть все формы разрушения в ответ Мы даём любовь и разрушение внешнее. То есть можно также жёстко вести себя по отношению к другому человеку, но при этом его любить. И вот тогда это воспитание. Без любви жёсткость это уничтожение. Так вот, если мы переходим на другой уровень, на более высокий уровень энергии, тогда мы должны любить себя и воспитывать, любить других и воспитывать. И на весь мир окружающий мы должны смотреть как на объект воспитания. и приложение своей любви и энергии. Тогда какое, что бы ни произошло, я на всё реагирую только одним. Любовь, энергия и попытка что-то сделать. Неприятности по судьбе, меняй себя, старайся всё улучшить. Но если у тебя нет любви, у тебя не будет энергии и изменения. Поэтому в педагогике Для того, чтобы измениться, потому что у человека не всегда самого есть энергии, ему нужно иногда эту энергию дать, чтобы он изменился. Поэтому воспитатель всегда где-то сбрасывает энергию любви на воспитуемого. И тот поэтому меняется, потому что не всегда у человека есть собственная энергия для того, над своей трансформацией. А когда есть рядом подстраховка, почему Христос лечил? Потому что он давал свою энергию, и люди тогда менялись и после этого выздоравливали. Так вот, насколько у нас есть энергия любви и готовность не убивать, а воспитывать, настолько мы переходим просто на более высокий уровень взаимоотношения с миром. И тогда понятия раздражения, осуждения, обиды они нам не нужны, они остаются в прошлом. Ветхозаветное мышление. Всё. Здесь у нас есть только энергия любви, трансформации, тысячекратных попыток. Чем отличается человек с высокой энергией от человека с низкой энергией? Когда низкая энергия есть одна чёткая конкретная картина мира, не вписался, возникает ненависть как защита. Когда много энергии, одна попытка не получилась, другая, третья, десятая, всё равно получится. А когда у человека слабая энергия, у него есть один взгляд на будущее, оно должно быть таким, и одна-две попытки, всё, не получилось, идёт ненависть, не получается. Чем больше энергии, тем больше раскрываются наши попытки, возможности, тем легче нам изменить окружающий мир. То есть это принципиально новое мышление. И если в этом новом мышлении вы начинаете плохо думать о себе, или осуждать других, вы разрываетесь. Это опасно при высоком уровне энергии. Тогда вы скатываетесь вниз на низкие уровни, и дальше уже изменений не происходит. Так вот, чёткое, понимаете, вот э псалмы читают, псалмы царя Давид из ветхого завета. Но там мышление и структура во времени. Человек читает псалмы и хочет относиться к миру по-христиански. А это две разных картины мышления, два разных способа мышления. Поэтому да, да, если кто-то и читает канонические молитвы, нужно всё-таки понимать, что человек меняется, и он не меняется постепенно, он кван, всё квантуется, поэтапно, ступенями идёт. Поэтому, если говорить о христианском стиле мышления, то в этом стиле мышления есть любовь, изменение, помощь, воспитание. Там просто нет места унынию, сожалению, обиде и так далее. Значит, это к чему говорю? К тому, что вот когда я здесь смотрю, тот та жить не захотела, тот ненавидел, У того было постоянное презрение к людям. Можно говорить о том, что да, вот сядьте и отмолите ваше осуждение. Болезнь пройдёт. Но всю жизнь вытаскивать вот эти вот, так сказать, духовные преступления, этот период уже заканчивается. Всё, мы это прошли. Нужно жить в новом мировоззрении, в реальном, в том которое дано через Иисуса Христа. И вот если вы в этом состоянии пребываете, тогда вы корни болезни убираете. Потому что идет энергия. А если вы просто отмаливаете свои проблемы, вы их опять будете накапливать и так сколько угодно, до бесконечности. Вот ко мне женщина после семинара московского подошла и говорила, Как снять недовольство собой? А я все время повторял о том, что любовь присутствует только там, где есть две противоположности. Где есть только левая или правая, любовь уходит. Потому что именно для их соединения нам нужна вспышка любви. И я подумал, что одна из очень серьезных причин того, что мы называем недовольство собой, вот я когда стал моделировать, как дьявол теоретически мог появиться, Через уныние, недовольство собой, через эту эмоцию. Бог ему даёт высшую энергию, потом отбирает её. Но если в этот момент он недоволен собой и судьбой, всё, он утратил единство с Богом. Так вот, как должен ощущать человек мир и себя, чтобы в момент боли и потери недовольства собой не было? И вполне логически получается, что если я ощущаю себя только как человек, только как человека. То когда я теряю своё человеческое, я любовь сохранить не могу. У меня возникает либо желание защитить, либо ненависть к другим, либо ненависть к себе. Значит, если я хочу сохранить любовь в любой ситуации, я должен себя воспринимать двойственно. Я должен себя воспринимать как божественное и как человеческое одновременно. Две противоположности Возникает чувство любви. Значит, что получается? В ветхозаветном мышлении, где Бог был где-то, а я вот здесь, при крахе человеческого счастья, человек теоретически любовь удержать не мог. Что и происходило с Иолом. В христианской модели, как бы ни разрушалась человеческая, любовь удерживается. Человеческое разрушается. Если одна чаша весов вниз идёт, другая вверх. И чем интенсивнее идёт разрушение человеческой любви, судьбы, будущего сознания, тем интенсивнее идёт концентрация на божественном. Значит, всего на всём, чтобы преодолеть ненависть к себе, уныние, когда идёт лечение и крах всего, нужно одновременно чувствовать в себе божественное и человеческое. И если мы воспринимаемся только как человек грешного несовершенного и забываем о том, что Христос дал новую модель. Бог-отец и мы его часть. Мы не можем преодолеть боль и разрушение человеческого счастья. Так вот, многие из тех, кого я посмотрел, у них есть чётко один момент. В первую очередь, сильнейшее нежелание жить, когда унижены самые высокие и светлые чувства. Это смерть близких, это предательство любимого человека, его смерть или предательство, измена, уход. Это крах будущего и судьбы. Но дело в том, что чувство человеческой любви, оно даже, я смотрел, выходит за пределы времени. Так вот, для того, чтобы В момент, когда близкий человек предаёт, уходит или умирает, мы ощутили в этом высший смысл, приняли это и сохранили любовь, мы должны чётко ощущать, что в нас есть божественное, мы носим творца в себе и есть человеческое. И разрушение человеческого не случайно, оно является необходимым условием для того, чтобы божественное открылось сильнее. Всего на всё Так вот, э, многие наши прежние представления в позае сегодняшний день закрывают нам реальную дорогу к изменениям. Вот мне дали записку. Так. Здесь о чём пишется. Фотографию потом можно будет сделать. Я высказываю своё мнение. очень глупо и очень не хочется терять раньше времени дорогих, единственных, бесценных и любимых батюшек. Совсем недавно половина Москвы собиралась на его службе в селе Радонеж, э, Лаврского подворья. А сейчас на его место назначили отца Германа, а его бывшего настоятеля игумена Нектария, который возродил из руин, облагородил и отмаливал в этом месте людей, перевели в Нижегородскую область, Богородский район, село село, э, но детали. Как вы просите у Боженьки восстановления ему подаренного физического здоровья и многие лета. Земля без него осиротеет. Пожалуйста, походательствойте, если можете, хотя бы в молитве за него во славу Божию, ведь он говорит, что живёт для того, чтобы молиться за нас. Человек, который ощущает своё единство с другими, сострадание, а-а И любовь. Этот человек несомненно помогает всем. На деле в том, что на уровне души, на уровне высших и тонких планов не имеет значения, где находится этот человек. На высшем. Где бы он ни был на земле, его э состояние спасает всех, кто хотя просто мысленно к нему обращается. Это первое. Второе. Если пытаться эту ситуацию оценить с логики божественной, почему переводят этого человека, который отмоливал в этом месте всех людей, переводят в другое место? Я думаю, это не исключено и связано с тем, что это знак, может быть, слышен. Мы привыкли, чтобы за нас молились. Мы привыкли, чтобы нас спасали. Мы привыкли, чтобы кто-то брал наши грехи на себя. Это превращается в разврат. Человеку можно молиться за человека или нет? Как вы считаете? Правильно, не всегда. То есть и да, и нет опять. Развитие это всегда сочетание двух противоположностей. Итак, вот, когда человек находится в критической ситуации, Когда ему не хватает любви для то, чтобы простить, измениться, когда он умирает, в этот момент молитва это поддержка ему, это аванс, который он должен отработать. Но если за чьё комлиться просто так, это совершенно обратный механизм. Так вот, э, скажем так, когда человечество в критической ситуации, Какие это моменты? Молиться за него необходимо, чтобы помочь. Но если мы постоянно молимся за человечество, как ни странно, мы можем ослабить энергию людей. А зачем мне свои грехи преодолевать? Зачем мне любовь накапливать? За меня помолятся, с меня, так сказать, грехи снимут, на себя эти грехи возьмут. Что тогда будет? А если этих людей не будет, которые на себя берут грехи, отмаливают и за нас молятся, что-то до с нами будет. Значит, в конечном счёте мы должны понять, что у каждого человека есть своя судьба и личная ответственность перед Богом. И он лично сам отвечает за себя. И уж если кто-то ему помогает, то иногда в критическом момент. Только и ещё раз говорю, это аванс, который он должен, так сказать, также потом отдать. И, может быть, эта ситуация, не случайно, это как знак того, что люди привыкли, что человек действительно продвинутый, заботится, молится, а им хорошо и комфортно рядом с ним. И люди утрачивают личное устремление к Богу. Без личного устремления к Богу любая вера становится погремушкой. Все традиции, все обычаи и даже заповеди становится по форме соблюдаемой, а при этом душа начинает умирать. Поэтому расчёт на то, что кто-то нас спасёт, с моей точки зрения, является очень опасным заблуждением. Сейчас мы все достаточно подкованы во многих моментах, и каждый из нас должен лично приводить свою душу в порядок. Этот момент очень важен. Всё равно всё. Я рассчитываю, что кто-то мне по мне поможет и меня спасёт и за меня отмолит. Всё. Энергию я перестану энергию перестаю выделять. А энергия это любовь. И из моей души начинается куча проблем. То есть внешне за меня помолились, у меня улучшилась судьба, я выздоровел, а внутри потребность в Боге исчезла. А зачем? За меня всё сделают. И получается, что исключительно духовный и милосердный человек невольно может многих просто развратить. И вот эта тенденция, Христос занал за нас, так сказать, все грехи принял, всё с нас очистил и так далее. При крещении все грехи снимаются. Вот с моей точки зрения, это тенденция, которая лишает человека внутреннего, реального, непрерывного стремления к Богу. И это есть неправильная трактовка того, что говорил Христос. Потому что он говорил: "Стучите, и вам отворят. Ищите, и обрящете. Вера, как горчичное зерно. Даже если у вас чуть-чуть этой веры есть, это стремление к личному Богу, потом вы можете добиться всего". и могут произойти любые чудеса, но нужно иметь веру, а вера это из ваше личное устремление к любви и увеличению вот этого канала, по которому вы эту любовь получаете. Так вот, наше, скажем так, не совсем правильное представление об окружающем мире вот часто является причиной болезни. Вот скажите мне, что такое счастье? Если говорить, всё правильно. Это и состояние полёта, и устремление к творцу, и отдача энергии. Просто раньше для человека понятие счастья это была стабильность, отсутствие конфликтов и покой. Счастье ассоциировалось с покоем, и до сих пор у очень многих людей счастье это покой, это отсутствие проблем. Но покой это есть остановка энергии. Вот идеал счастья рай. Там нет конфликтов, там нет энергии, там нет проблем. Это смерть для души. Счастье это любовь. Любовь идёт тогда, когда есть противоположность, когда есть любовь это энергия. Поэтому если мы испытываем счастье, то, как правило, именно тогда, когда идёт выброс энергии. И значит, счастье это есть непрерывное движение, изменение устремление. И если мы понимаем, что счастье это ощущение непрерывного движения, то наша модель мира уже другая. Вот я смотрел здесь записки у многих женщин, а проблема с мужьями. Почему? Потому что она чётко уверена, что в счастливой семье не бывает конфликтов. Что конфликт это плохо. Когда конфликт возникает агрессия Конфликты агрессии в ее подсознании и сознании не неразрывно связаны. На самом деле ничего подобного. Всё это конфликт. Вот мы сейчас сидим, мы в конфликте. Так вот, конфликт можно решать, э правильно, а можно решать неправильно. Что такое конфликт? Это мнения, которые не совпадают, энергии, которые не совпадают. Во Вселенной есть две высшие энергии, и они точно не совпадут. Когда они совпадут, от Вселенной ничего не останется. Так вот, для того, чтобы эти противоположные энергии, желания, мнения начали взаимодействовать и объединяться, нужно ощущение единства. Оно приходит через любовь. Поэтому в семейной жизни конфликты необходимы. Первое. Второе. Необходимо их правильное решение. Многие, так сказать, женщины... Семья – это женщина. Как сказал один мужчина, муж – это друг семьи. А семья – это женщина. Это дети. Так вот, А значит, воспитание родителей это, сказать, умение женщины воспитывать своего мужа. Как женщина воспитывает мужа в основном? Если что не нравится, надо укусить. Вот весь метод воспитания. То есть в основном ругать за плохое, а не хвалить за хорошее. Дальше. Многие женщины не понимают, что любое воспитание это всего-навсего дрессировка. Самая обычная дрессировка. Может дрессировать очень легко. Какие правила дрессировки? Кто мне назовёт? Вот женщины оживились. Так какие правила дрессировки? Что? Первое положительные эмоции. Никто не будет дрессироваться, если, конечно, можно только кнутом, но это дрессировка относительная. в первую очередь положительные эмоции. Но только на положительные эмоции то ли тоже не выедешь, где-то он уже хотя бы кнут показать. Поэтому это сочетание положительных и отрицательных эмоций. Учёные выяснили, что человек комфортно себя чувствует только тогда, когда есть соотношение 30% отрицательных и 120 положительных. То есть положительных эмоций должно быть в три раза больше, чем отрицательных. Значит, если женщина дает мужу 100% положительные эмоции, он бежит, изменяет, ругается, и ее начинает гонять хвост и в гриву. Потому что она неправильно себя ведет. Если она ему дает только отрицательные эмоции, он в основном бежит, убегает и прячется. А вот когда идет соотношение того и другого, тогда муж счастлив. Тогда, так сказать, идет именно развитие. Я, так сказать, в Запорожье говорил, крыс, над крысами проводили эксперименты. В одной группе только положительные эмоции, в другой только отрицательные. Только отрицательные очень быстро выпадает шерсть, разрушение органов, она умирает. Только положительные тоже умирают, но попозже. А вот когда начали чередовать, пошло развитие. Поэтому я говорил, не бойтесь конфликтовать и, так сказать, отстаивать свои права. Но! не не на поверхностном уровне, а на внутреннем. То есть конфликт это всегда борьба. Жена всегда должна работать в противовес мужу в конфликте определённом, но этот конфликт решается не через оскорбления, обиды, там претензии, а именно через умение реализовать свои желания. Требовать от мужа чего-то, давать ему. И вот в этой в этом взаимодействии появляется то, что называется нескучно, интересы прочие. Так вот первое правило дрессировки это положительные эмоции. Второе это отрицательные эмоции. Третье это многократность повторения чего-то. Тогда закрепляется рефлекс, и муч начинает соответственно себя вести. А дальше, кроме терпения и повторения, э, что ещё нужно? Нужно, э, сказать, степень нагрузки поэтапно повышать. Но сож женщина сразу иногда почему-то не такой и всё. То есть каждый день нужно понемножечко увеличивать нагрузку, и тогда она идёт легко. То есть, в принципе, всё достаточно просто. Сначала сделай то, а потом сделай вот как как дети воспитываются, так же воспитывается и мужья. И очень важно, чтобы, э, сказать, воспитание подразумевает овладение чем-то, изменение и отдачу энергии. Поэтому, в принципе, мы хотим или нет, воспитываем друг друга, и мы раскры должны раскрываться. Чем больше энергия дает человек в вза взаимодействии друг с другом, тем интереснее жить. Поэтому воспитание подразумевает, что мужа нужно вывести в театр, выгулять. Нужно, так сказать, в ресторан потребовать, чтобы сводил. Нужно, так сказать, какие-то вопросы решить, посоветоваться с ним. Он сразу ощущает, что он нужен, что он что-то понимает. И вот это вот незаметное, так сказать, просьбы, а, э, сказать, призывы, они всё равно работают. Человек начинает что-то делать. Этот один э священник говорил, э раньше все ругали домострой. Советская власть ругала всё, кроме советской власти. Так вот, э одна женщина начала жить по домострою. Это называется, мужу говорит: "Благослови меня на тот". Приходит, говорит: "Благослови меня на поход в магазин". Благославляет. Благослови на тот, а благославляет. Приносит из магазина две морковки. А почему? А где остальное? А денежек ты не дал? Дай денежек. Ты же хозяин. Он... И вот когда она говорит, ты все делаешь, тогда он понимает, что он должен делать, и выясняется, денег не хватает, то не сделано, это не сделано. И у мужчин не начинает открываться энергия. Поэтому умение не делать самому, а заставить другого – это очень серьезный воспитательный процесс. Вот так матери делают сами, а детям не позволяют. А потом начинается полный эгоист. Так вот нужно помогать человеку раскрыть свою энергию в виде самых разнообразных моментов. И вообще, если к этому относиться как к искусству, к воспитанию, к дрессировке, то тогда, если что-то муж делает не так, то просто возникает как бы такое удовольствие. Что-то я еще не понимаю. Где-то я еще, у меня есть возможность развиваться и развиваться. То есть нужно чётко понимать, что э-э семья это турпоход, это помощь друг другу в преодолении вершины. Нужно смотреть на вершину и помогать друг другу взбираться на неё. Вот вершина это есть энергия, отдача, непредсказуемость и развитие любви в конечном счёте. Чем больше любви, тем больше энергии, тем больше должен быть выход. Если мы энергию любви не отдаём, если мы живём в каких-то, так сказать, жёстких в определенных рамках, то любовь умирает. В семье становится скучно, одна из главных причин развода. Почему Христос говорил «талант, зарытый в землю»? Человек наказан, потому что если тебе дают талант, то есть энергию, деньги – это застывшая энергия, то ты должен ее отдать гораздо больше. То есть в этой притче смысл заключается в том, что энергия любви требует выхода многократных попыток и раскрытия себя. И чем больше любите, тем больше вы должны заниматься творчеством, воспитанием и изменением. Закон. А если вы хотите жить каждый день повторяя одно и не развиваясь и хотите при этом любить и прощать, у вас просто не получится. Ещё один важный момент. Для того, чтобы ощущать потребность в Боге, нужно именно ощущать эту потребность. Вот можно постоянно обращаться с молитвой, можно устремляться, но человек постоянно от творца забывает и забывает о любви. И многие для того, чтобы вот к этой любви устремляться, они что делают? Они отказываются от всего, чтобы хоть, хоть как-то потому что чувствует, это уходит. Можно ли обычному нормальному человеку жить, и испытывать потребность в творце? Ещё раз хочу, очень важный момент. Вот смотрите, заповеди Из первая заповедь, вторая, третья, десятая. Так вот, для чего нужны заповеди? Для того, чтобы познать творца и ощутить любовь и единство с ним. Так вот, человек живёт. Для чего нужна жизнь, так сказать, жизнь? Понятно, для развития. Так вот, для того, чтобы жить. Человек должен выполнять своего рода те же заповеди. Это дышать, есть, разножаться, работать, зарабатывать деньги, э, сказать, путешествовать, получать удовольствие и так далее. Вот идёт цепочка. Главная заповедь это преодолеть кумирство кому-то и устремляться к творцу. Если первая и вторая заповедь не выполняется, а именно так часто происходит во многих религиях, Первую, вторую заповедь как-то так. Ну, что там внутри начинает поклоняться своим принципам, любимому человеку и так далее, а все остальные заповеди чётко выполняют. На что это похоже? Это похоже на то, что человек ускажет: "Ты можешь есть, разнажаться, работать, зарабатывать деньги, строить дачи и так далее. Ну, дышать, правда, мы тебе не дадим. Ну, живи хорошо". Так вот, многие по этой схеме и пытаются жить. Без первой и второй заповеди все остальные работают очень относительно. Для того, чтобы работала первая и вторая заповедь, нужно, если остальные восемь можно выполнять механически, то первую и вторую нужно выполнять лично, каждую секунду устремляюсь. Если этого личного стремления нет, механически единство творца, любовь к нему, и преодоление, я сказать, поклонения кому-то другому, механически эта заповедь не выполняется. Значит, для того, чтобы выполнять первую и вторую заповедь, потребность Творца должна быть такая же, как потребность дышать. Что для этого нужно? Для этого, как ни странно, нужно то, что присутствует в всей Вселенной. Потребность Творца возникает тогда, когда идёт разрушение. Почему существуют войны, катаклизмы, болезни? Мы утрачиваем единство с творцом. Болезнь нас подталкивает назад. Если не будет болезни, будет просто смерть и уже, потому что точка невозврата пройдена. Есть ли что-то похожее на болезнь? Есть. Болезнь это что такое? Это разрушение. Значит, если мы понимаем, что счастье это не покой, если мы понимаем, что любовь это непрерывная отдача энергии, Если мы понимаем, что единство с Творцом подразумевает наше изменение, а оно бывает болезненным. Если мы понимаем, что устремление к Творцу подразумевает все большую отдачу энергии, значит творчество, воспитание, изменение мира вокруг себя, ощущение непрерывного движения в душе каждую долю секунды, вот если мы это понимаем, вот тогда мы Наша потребность в любви будет постоянной, как только у нас возникает устойчивая картина мира, Бог не нужен. Как только у нас возникает ощущение, что заповеди даны нам навсегда, навечно и новых не нужно, Бог не нужен, выполняя заповеди и всё. И как ни странно, часто религиозное представление именно самый тонкий план перекрывают. Вот в иудаизме сказано: Тора дана однажды раз и навсегда и никаких других источников больше быть не должно. Ни никого. Всё. Всё дано, всё чётко, всё понятно. Хотя и очень любопытный момент. Здесь такая наука в, в иудаизме буква означает цифру И там я когда прочитал эту книгу, там поразительный момент. То есть, допустим, количество сухожилий и костей у человека и ровно столько заповедей. То есть, когда начинаешь, так сказать, э 365 дней э в году, 365 дней, кажется, духовных и, так сказать, материальных заповедей, относящихся к двум сферам. Очень много потрясающих таких каких мистических совпадений. а когда начинаешь изучать текст пяти книжи. И самое интересное, там какой момент. А в слове Тора во второй 613 заповеди. Так вот в слове Тора цифра 612. Если пересчитать, одной не хватает. Что это означает? Вывод изми есть объяснение. Первая заповедь Творец дал как бы устно, а все остальные уже записаны. Я думаю, это может еще означать следующее. Это означает, что не может быть полным и конечным никакой документ, который рассказывает о Творце и о заповедях. Не может, потому что человек меняется, меняется его представление о мире. То есть, как только возникает чувство полной законченности, останавливается энергия, и это смерть. Поэтому как мы только решаем, что мы поняли этот мир и мы знаем, что для того, чтобы быть счастливым, всего-навсего нужно выполнять заповеди, в этот момент начинается утрата тонкой энергии. Всё, и мы уже не перенесём боль и потерь. Именно личностное устремление к Творцу и каждую секунду устремления к любви помогает нам и реально может нам преодолеть те проблемы, которые идут. А лю- лю представитель любой религии претендует на то, что вот эта религия всё описала, полная картина мира. Отбросьте всё, этого достаточно и живите в этом мире. Так вот, мир не может быть полностью познаваем, и значит, наши представления всегда будут, скажем так, неполными и неточными, какими бы они не были религиозные, научные и какие угодно. Картина мира не может быть законченной, она не может быть стабильной. Я каждую книгу писал с надеждой дать понимание болезней, дать схему и закончить с этим делом. И я, так сказать, у меня смертельные случаи были практически в момент завершения каждой книги. Я считал, что это чистка. Сейчас я не исключаю того, что вот это ощущение, наконец-то я картину мира создал и могу заниматься чем-то другим, и наконец-то люди поняли что-то. Вот это желание создать законченную картину мира в конечном счёте а, как только появлялось это ощущение, включалась программа само уничтожения. И дальше рассыпалось всё. Поэтому я себе, так сказать, на всякий случай сказал: а, когда я закончу писать эти книги, то я это ещё не означает, то вряд ли что-то я реально пойму, это только набросок, и всё равно нужно продолжать дальше понимать, развиваться и так далее. Самое главное развитие идёт не через сознание, а через чувства. Поэтому все мысли, и чувства Все мысли должны превратиться в чувства. Если наши мысли в чувства не превратились, всё, значит, познание остановилось. Нормальное познание заключается в том, что мы познаём мир, понимаем, описываем, и потом всё это проявляется в одно чувство уходит, и у нас опять всё чисто. Так вот, для того, чтобы а чувство любви было в нас непрерывным, у нас мы должны ощущать непрерывное внутреннее изменение, ощущение Движение ежесекундного, ощущение изменения и готовности менять себя и окружающий мир. А вот эта модель мышления кого напоминает, как бы, что кто может сказать? Это мировоззрение ребёнка. Он не думает о прошлом. Он особо, так сказать, не а, сказать, не переживает за будущее. Он живёт чувствам. Он концентрируется на радости, на любви, на чувстве лёгкости души. Вот мне тут записка. А, как что такое интуиция? Женщина устраивается на работу, на новую. Понравилось. Она едет на машине, начинается авария. Потом ещё что-то, ещё. И она она говорит: "Наверное, мне давали знак, что туда нельзя идти работать". Но я говорю, всё-таки устроило. С работа тяжёлая, но люди интересные. И вот она задаёт интересный вопрос. Интуиция это что такое? Как определить, нужно ехать или нет? Так вот я скажу. Мы на нашем в наших чувствах, в нашем подсознании мы знаем всё, что надо делать и что не надо. Но пароль очень простой любовь. Любовь мы воспринимаем как ощущение сияния света лёгкости, полёта, любви как бы к другим, радости. Вот это признаки того, что у вас есть высшая энергия. Любовь это ощущение, что даже если, скажем, есть если вы болеете, и умираете, то это чувство всё равно остаётся таким же светлым. Если от вас его состояние или от ваших обид тут же это чувство исчезает, значит, это не любовь, а положительная эмоция. Это разные вещи. Так вот, когда есть чувство любви, Когда вы что-то делаете, значит, вы делаете всё нормально, какие бы у вас неприятности ни неприятности не были. Если это чувство уходит, значит, вы идёте не в том направлении, каким бы сладким оно ни казалось. Вот этот момент, я считаю, очень важен. Значит, спасибо за ваш труд. Длительные и серьёзные неприятности по судьбе, связанные с угрозой для жизни близких э людей, э провоцируют на постоянный страх перед будущим и уныние. Несмотря на все усилия и работу над собой, преодолеть эти эмоции пока не удаётся, и внешняя ситуация стремительно ухудшается. Подскажите, пожалуйста, с чем может быть связано, что можно делать, чтобы преодолеть страх и уныние? Дело в чём? Дело в том, что когда начинаются события, угрожающиеся жизни близких людей, это означает, что у них нет энергии тонкой. Будущее, энергия будущего, энергия судьбы, это базовая энергия, энергия физического здоровья. Это поверхностная энергия, но в конечном счёте всё идёт из энергии божественной. Вот тут есть записка, почему Ротшильды на протяжении обычно вы уже, наверное, слышали, статистика. В среднем богатые люди вырождаются, вымирают за три поколения. Вот мне в Испании один человек спросил. Я потом я эту ту же информацию читаю. Он говорит: "Почему человек умный, энергичный, деятельный, нравственный, пашет и начинает зарабатывать большие деньги. Его сын раскрывает его возможности и меньше работает, но очень многого достигает. Его внук имеет все, уже работает меньше, а правнук уже никакой. Вырожденец. И он говорит, в среднем три поколения, потом угасание. Я говорю, потому, что когда главным толчком человека, его энергии, его внутренней мощи. Я сказать, его стратегическое желание, когда главным толчком является честолюбие, благополучие, то как только он этого достигает, энергия останавливается и потом начинает в его детях падать. А его ребёнок, у которого главная толч... главная, сказать, импульс, главный толчок идёт через чистолюбие, э, сказать, богатство и так далее. Он это уже всё имеет. У него эти толчки это трамплин не работает, и он просто медленно распадается внутри, а потом и внешне. Значит, для того, чтобы человек был был богатым, он должен понимать, что стремление к славе, к почёту, к деньгам, к статусу, к богатству это повод для того, чтобы отдавать энергии раскрывать душу и её совершенствовать. Это может быть у людей верующих. Если человек верующий, то тогда он он думает о своей душе. И тогда для того, чтобы его душа развивалась, он должен работать постоянно. Ему особо не волнует, сколько у него денег и какой у него статус, как его уважают. Он вот как я говорил, знаете, если соловью заплатить деньги, он будет петь. Но если ему не платить, он всё равно будет петь. Так вот, если человек как соловей в жизни, тогда есть деньги прекрасно, нет денег ещё лучше. А когда поют только за деньги, не доплатили у соловьишки голос пропал. Так вот большинство работает по второй схеме. Внутренне верующий человек, для него ощущение счастья это ощущение отдачи энергии, реализации творчества. Он один в искусстве, второй в бизнесе. И вот это ощущение больших денег, возможности управлять это в сегонавсего реализация своей энергии. Если при этом есть любовь и нравственность, то тогда энергия приходит, и её нужно просто реализовывать. Если человек перестаёт быть верующим внутри реально, энергии нет, и тогда он же начинает цепляться за внешнюю, застывшую энергию. Тогда для него очень много значит деньги, статус и всё остальное. Вот Ротшильды, я слышал, очень верующие люди, и воспитывают своих детей верующими и нравственными. Поэтому они управляют государствами, у них банки, империи, всё нормально. Так вот что здесь в этом случае. Идут э с ситуации не очень плачевные с родственниками. Ситуация стремительно ухудшается. Энергии нет. Почему нет энергии? Потому что, вероятно, у всех родственников концентрация на сознании на способностях, на статусе, на ощущении превосходства очень сильная. А сейчас в то время, когда девализм будет наказываться всё сильнее. Вот и всё. То есть сейчас те люди, для которых своё превосходство, свой ум, свои знания скать умение добиваться цели. Те люди, для которых это главное, они будут просто вымирать. Вот здесь конкретный вымирающий род. Тема идёт чего? Детализма, поклонением высшим духовным аспектам в ущерб любви. Всё, тенденция идёт по роду. Вот у меня была та же самая тенденция. 30 лет назад. И я совершенно чётко понимал, что я покойник, что шансов выжить у меня нет. Я поехал в Питер. 5 лет работал на стройке. Я был унижен во всём. У меня совершенно не было ощущения превосходства и способности. Правда, один раз я с парнем работал, а он такой весь вся гордый, студент на третьем курсе. Он говорит: "Да вы тут работаете, работяги, пошиты. Я скоро буду архитектором". Он так достаточно постоянно подчёркивал свой статус. Его как ни странно, так уважали. И он как-то налетел на меня. «Ну что, ты работяга!» Я говорю, «Ну давай поговорим». И начал ему философию. Любил с детства это дело. <св> вот он послушал меня минут 15, говорит, «Ты преступник». Я говорю, «Почему?» Говорит, «С такими мозгами на стройке работать – это преступление». Вот. Так вот, именно стройка спасла мне жизнь. Потому что я жил там чувством, я преодолел свое превосходство, я принимал унижение. Я не знаю, Я не думал, а жил и радовался, как ребёнок. Я не завидовал, не, сказать, никого не обманывал, я просто выживал. И вот это меня спасло. Сейчас ещё раз хочу подчеркнуть. Для того, чтобы сейчас мы получили новую информацию, нам нужно преодолеть всего два момента: ревность и гордыню, сексуальные чувства преодолеть. То есть не кидаться в койку, когда есть сексуальное влечение. Не отбивать, э, не сказать, э, даму у своего друга. То есть сдержать свои сексуальные чувства из-за любви. Не предавать, не обманывать, не воровать любовь у другого. Вспомните Иакова. Вот и всё. Кто будет выживать? сказать, будут убиты те, кто остался иаковом. И выжмут те, что такое Израиль. Израиль это голова у Бога. Те, для кого божественное будет важнее любви. Те, кто желание, сказать, обмануть, превзойти, предать, преодолеют эти люди будут выживать. Сейчас у каждого человека идёт этот темп. И каждый её преодолевает по-свой. В нашем нет такого бога, который прощает все грехи. Их надо отработать болезнями и неприятностями. И всё-таки, что есть молитва для верующего. Дело в том, что когда мы болеем и у нас неприятности, это не очищение наше. Когда мы разрушаемся, нам легче ощутить любовь и пойти к богу. Болезнь не чистит. Болезнь даёт возможность очиститься. Поэтому один человек переболев выздоравливает, а второй умирает. К болезни нельзя относиться как к очищению. Это возможность. Что такое молитва для верующего? Это попытка установить единство с творцом. Оно всегда есть на тонком плане, а верующий пытается усилить за счёт того, что обращается к Богу и признаётся им в любви. Молитва это признание в любви к Богу. В нашем роду по материнской линии уходят из жизни мужчины. Что мы ныне здравствующие можем сделать, чтобы остановить это? Поклонение рождает тот. Посмотрите ваше отношение к мужчине. Если претензии, и обиды не можете преодолеть. Если не можете любить как ребёнка, какой бы ни был грязный, сопливый, всё равно люблю. Значит, уже проблема. Понимаю, что все ответы надо искать самим, всё-таки решил обратиться к вам. «Пью давно, замкнутый круг. Не хочу, а пью. Растёт прелестный ребёнок, замечательный муж. Очень много горя, боли себе и родным. Знаю, вы скажете, мало любви в душе, но её мало у всех нас. Подскажите, в моей ситуации есть просвет или нет?» Значит, принятие травмирующей ситуации было смертельным для мужа. То есть, когда идёт убийство мужа, пьёт либо муж, либо жена. Здесь на момент написания записки восьмикратное пожелание смерти мужу из-за поклонения сексуальности и чувствам. Откуда идёт? В трёх прошлых жизнях слишком любила секс и увлекалась им. Секс это огромный расход энергии. Через секс очень это такой гигантский, потому что нужно обеспечить потомков. Поэтому увлечение, так сказать, сексом могу дать сильнейшая перегруппировка перегруппировку энергии от Бога к человеческому. Поэтому для женщин увлечение сексом и избыточный секс это катастрофа для их потомков и для их души. И в этой жизни идёт уже сильнейшее поклонение любимому человеку. На момент написания записки принятие смену более от любимого человека смертельно для неё или для мужа. Сейчас ноль. Динамика есть. То есть внутренние, понимаете? Если ваша душа колоссально поклоняется любимому человеку, дико к нему привязана, то избавиться от этого можно через воздержание, в первую очередь, любовь. Вы должны сначала наметить направление, куда вы должны идти. Потом воздержание остановка этих моментов. А, сказать, чем более чем ревнива женщина, чем больше претензий к мужу, тем меньше у неё должно быть секса. либо сознательно, либо потом наступает фригидность как защитная функция. То, что мы сейчас вы вы не представляете, то, что мы сейчас видим по телевизору, где любая реклама, всё, постоянный секс, полураздетые, голые и так далее. Это постоянный выброс чука энергии в этой области. Нас насилуют каждый день посредством телевизора. То есть идёт перегруппировка энергии. Обесточивается божественный канал и резко усиливается, потому что мы на секс реагируем всегда. Это же инстинкт продолжения рода. Тот же идёт выброс энергии. И он не контролируется, это подсознание. Поэтому, вот сказать, вот эта порнография, которая сейчас пришла и которая идёт, она даст ещё даст очень тяжёлые последствия, и болезни, и смерти. Тот же, у женщины идёт перегруппировка энергии на секс для того, чтобы она не утратила божество, ей нужно заблокировать секс. Тогда Либо она начинает пить, либо пьет муж, либо муж изменяет, либо у нее проблемы по гинекологии, не может заниматься сексом, либо начинается воспаление, все что угодно. Нужно остановить этот, так сказать, беспредел сексуальный. И организм пытается спасти, потому что если эта энергия слишком уйдет и обесточится тонкий план, то умрет не она, умрет ее дети. Умрут ее дети, внуки, правнуки. Почему сказано «у блудницы потомки прокляты до девятого колена»? Высосанная энергия. Концентрация, когда женщина даже не по любви постоянно занимается сексом, а сказать, подсознание включается. Идёт мощнейший канал, перегруппировка, вся энергия туда. Мы исток, к чему мы стремимся. Всё. Поэтому в первую очередь здесь, я бы... дело в том, что секс и еда где-то похожи. Значит, если вы бросите пить, у вас будет такой стресс, что вы не выдержите. Поэтому как раз пить бросать не стоит, но нужно включать поэтапное отхождение. Раз в неделю голодание, воздержание, особенно в пост весной. Все моменты обиды на мужа и недовольство собой и уныние. У женщины в основном было нежелание жить, когда оскорбляли её чувства, любовь, доверие. То есть через покаяние снять все формы агрессии к любви. Вот и всё. Что такое алкоголь? Когда вы пьёте алкоголь, идёт выброс энергии. Разрушаются связи, идёт выброс энергии. Это похоже на любовь. У вас внутри постоянный стресс, у вас дикая боль, потому что вы зацеплены за любимого человека, и вы его убиваете, а потом начинаете убивать себя. Вот эта внутренняя боль, которую вы не сознаёте, начинает сказать, вы её не можете преодолеть, и у вас начинает уходить любовь, потому что эта боль вызывает всё большую агрессию и претензию к другим и к себе. И алкоголь тормозит программу сомничтожения и даёт ощущение любви. И если это чувство, если ваша эта боль будет толкать к любви, тогда алкоголь не нужен. Но для этого нужно отрешиться. Вы настолько прирасли к человеческому, что чуть-чуть отдирает боль для вас непереносимая. Значит, первое правило. Воздержание и жертва. Всё начинается с религии. Воздержание и жертва. Вот начинайте хотя бы с этого. Вы говорили, что когда идёт много энергии к человеку неподготовленному, его разорвёт. Как это выглядит? Что происходит? Да очень просто. А я же говорил. У нас всего два инстинкта. Когда идёт божественная энергия, весь избыток должен возвращаться творцу. А если мы привыкли только думать о сексе, о деньгах, о благополучии, то у нас просто эти мысли станут в 100 раз сильнее. И тогда человеку приходит божественная энергия, а он кого-то насилует. Чека приходит божественная энергия, а он из-за того, что дачу, сказать, кто-то на дачу коса посмотрел, это Чека убивает. А всё у нас всё инстинкты работают с бешеной перегрузкой, слишком много энергии. Вот так это выглядит. Поэтому для святого божественная энергия очищает его душу, а для грешника он превращается в закоренелого мерзавца, получив божественную энергию. Что он всё неправильно ориентирован. Это всё равно, как, сказать, включить на полную скорость машину и в кювет. Вот для человека гармоничного это езда, и он быстрее цели достигнет, а дисгармоничный в кювете быстрее окажется. Поскольку мы сейчас все ориентированы через телевидение, через отсутствие целей, э мы ориентированы на что? На духовные или материальные ценности, всех деньги и так далее. То есть сейчас божественная энергия, которая Она просто закрывает. Мы от неё закрываемся, чтобы выжить. Но она всё равно придёт. Но ну, тогда что будет? Будут проблемы. Есть выражение: не говори плохо о мёртвых. Почему нельзя? Каков механизм? Ну человек неподготовленный явно. Я же говорил. Душа умершего человека находится в загробных мирах и в других мирах. И осуждение его это осуждение целого мира. Естественно, будет программа самоистязания. Давно чувствую в себе огромные силы и одновременно ненависть и злость на людей. Видимо, поэтому некоторое уже долго нахожусь, уже долгое время в одиночестве. Как мне научиться любить людей? Подскажите, пожалуйста. Дело в том, что наша наша система у язычника система конфликта решается только одним подавлением другого. Я хочу, значит, мне нужно своё желание исполнить. Для этого мне нужно подавить противоположное желание. У язычника мало любви, поэтому все его конфликтные ситуации, так сказать, это подавление явное, или обмануть, или задавить, или убить. Вот и весь механизм общения и решения конфликтов. У единобожника это всё-таки уже понятие любви и единства появляется, Бог над всеми нами. Это уже понятие компромисса, где-то я себя должен сдержать, а где-то, так сказать, помочь другому остановиться. Когда идёт божественная энергия, то тогда чувствуешь, когда вот этот компромисс объединяющий и решение, которое удовлетворяет обоих, оно очень быстро находится. Если у вас намного больше энергии, чем у другого, то тоже я я у меня талантливый, энергичный. Я вот эту зону беру. Давай, пожалуйста, не получается, помогай. То есть э внутренняя энергия определяет, э, сказать, правильно ориентирована и определяет лёгкость решения любого конфликта. А здесь как раз что получается? Ненависть и злость на людей. То есть человек пытается их подавить, подмять под себя, чувствует, что это не получается, в ответ возникает ненависть. Что нужно сделать первым образом? В первую очередь унести себя. Ущемите себя, пожертвуйте ради другого, подчинитесь другому. Уравновесьте вот это. А потом еще раз говорю, когда вы на любого человека и на себя смотрите, как на объект любви, воспитания и изменения, Тогда, если вас не устраивает другой, вы просто ищите возможность договориться, изменить и решить вопрос. Вот мне тут записка в интернете очень интересная была. Мальчика бил, другой мальчик и унижал. Родители говорили с ним, бесполезно. Ну что его, убивать его что ли? Ему говорят, объясняют, опять калашматит. И вот женщина пишет записку. Однажды говорит, встречаем этого мальчика. А он к лифту подходит. И говорит, я ему говорю, придержи лифт. Ну, он придержал. Говорит, мы поднялись. Я говорю, какой ты молодец, лифт э, помог нам с лифтом. Всё. К эссену он больше не прикоснулся. Положительные эмоции. Он в себе не будет, его похвалили, у него чувство радости. Если он будет того бить, он эту положительную эмоцию в себе погасит. Вот так выглядит воспитание. Если вы сумели у человека вызвать положительную эмоцию, то тогда он уже... А обижая вас, будет обижать себя. Поэтому, в конечном счете, научитесь делать людей счастливыми и научитесь где-то унижать свои желания, тогда ощутите единство. Если есть чувство превосходства, унижайте себя. Но еще раз говорю, с любовью. Если вы просто будете топтать себя, вы просто сделаете обратный вариант. Так вот, когда есть чувство любви и есть чувство превосходства, идёт чувство любви и унижения. И в конечном счёте вы ощущаете, вам легче будет найти э компромисс, общее решение. Всегда в любом конфликте должна быть любовь. Любовь это объединение. Объединение это компромисс, это изменение ущемление где-то себя, где-то другого. Если вы вот это понимаете, у вас вот такой настрой, уже легче будет общаться с кем угодно. Была операция по по удалению опухоли раковой в левой груди. Как узнать причину, и что делать, чтобы болезнь не вернулась. Рак груди. У мужчин обычно рак лёгких, у женщин рак груди. Как правило, лёгкие связаны с судьбой. То есть, если у женщин рак груди, я видел везде всегда только одно. Обиды на судьбу, обиды на близких, посланных судьбой. Если, так сказать, с левой стороны, это, как правило, тянется из прошлого. С правой это означает, что, так сказать, уже обиды передали будущему, то есть потомкам будущим и так далее. Подготовки несовершенны, и их проблемы переходят на вас. Поэтому насколько вы э сумеете принимать и любить свою судьбу, какой бы она ни была, и также близких. Насколько вы снимете все претензии к судьбе, недовольство собой, судьбой и близким, в заднем числе, настолько и будут реальные изменения. Мой муж вот уже год хочет от меня уйти, и все, его всё время что-то останавливает. Подскажите ему, пожалуйста, что с ним и со мной происходит. Везде одно и то же. А вот честно говоря, я не понимаю, что его останавливает. Вот понимаю, почему он хочет уйти, потому что у ней всё раз выше э программа уничтожения мужа, всё раз выше смертельного. А тема идеалов Вот женщина говорит: "Да он какой-то плохонький, да он такой". Вот вот эта внутренняя критика это означает: "Не нравится, воспитывай". А вот когда человек живёт не любовью, а идеалами, идёт скорее по претензии: "Да он он не такой, он не так сделал, не так ко мне относится". И вот эта всегона всё незаметная эмоция сворливости, раздражения, она в конечном счёте превращается в маховик уничтожения собственного мужа. Вот и всё. И поэтому он должен либо пить, либо умереть, либо уйти. И он, так сказать, с одной стороны чувствует, она его убивает, в сторону отползает, а с другой стороны вроде тёплое чувство. И вот начинается такая проблема. Дело в том, что ещё раз хочу подчеркнуть. Раньше, когда у женщины была агрессия, мужчина достаточно жёстко её с нарушей обломал, она его прощала и что-то, так сказать, "Ах, я тебя не нравилась". А как теперь? А теперь нравишься. Ну и хорошо. Как ни странно, вот эти вот, сказать, интуитивные моменты, да, это грубо, это, так сказать, жёстко, но это как-то спасало. Если женщина не верит и не умеет любить со всеми недостатками и воспитывает, то тогда приходится вот так. А сейчас у нас всё должно быть, сказать, более-менее прилично снаружи, и внутри женщина стремительно накапливает внутреннюю претензию. Если вы не можете остановить претензии к мужу, лучше развестись. Вы его бьёте, Ещё он говорит: "Не нравится, меняйтесь, не нравится, воспитывайте его". Если вы просто останавливаетесь на том, что вы недовольны им каждый день и на этом концентрируетесь. Всё. Это катастрофа. У меня прекрасная семья, любимый муж, дети, а я всегда ищу кого-то и обычно нахожу. А потом испытываю вину и подъём жизненных сил. Почему я такая? Так вот, э, это классический вариант того, что внешний человек выполняет заповеди, а главную заповедь, первую и вторую, не выполняет. Внутри идёт поклонение любимому человеку. А дальше, подсознательно тут же нарастает агрессия к нему, его уничтожение. А вот для чего? В чём смысл вещания? Чтобы Бог был на первом месте, а любимый человек на втором. Если к этому правильно относиться, это в памяти откладывается, и на, на любимого сможет сказать: "Да, он второй. Я люблю Бога больше". И значит, что бы он ни делал, всё-таки он для меня средство, любимый человек средство для раскрытия любви божественной. И жизнь и любимый человек это только средство. Вот это нужно понимать и ощущать. А здесь что получается? Она внутренне ему поклоняется. Что он может сделать? Если он её обидит, пнёт, где-то несправедливо отнесётся, она его будет любить. Дистанция есть. Поклонение Пропадает, потому что он ее не унизил, недостойно повел. Я уверен, что ее мужу хотелось где-то себя недостойно повести, и, так сказать, обидеть и так далее. И это уменьшило бы подсознательное поклонение, и была бы нормальная любовь. Но муж старается прилично себя вести, выполнять все заповеди последующие, но не выполнять первую. Так вот иногда заповедь «Не сотвори себе кумира», Её выполнение связано с тем, что она же любимого человека обидит, сделает ему боль, оттолкнуть, увеличит дистанцию. И он должен любить и простить. Но если муж этого не делает, тогда она ищет другого, чтобы была расфокусировка. И когда она находит другого, она перестаёт убивать мужа, перестаёт убивать себя, потому что часть уничтожения она берёт на себя. И у неё начинается подъём жизненных сил. Значит, что получается? Любовные треугольники и измены. Начинается там, где общество перестаёт верить в Бога. И когда по телевидению показывают постоянные деньги, пиво, э, так сказать, секс и всё остальное прочее, измены и распад семей в обществе будут расти вполне естественно и закономерно. Э, скажите, почему? Здравствуйте. У меня постоянно болит кот. У него проблемы с печенью. Могу ли я ему помочь? Этот кот мой друг. Друзьям надо помогать. В печень это будущее. Значит, кот идеалист. Жёстко относится к людям. И хозяин, наверное, такой. Ну, делайте выводы. Божественная любовь. Что делать? Как справиться с чувствами, которые никуда не уходят? Ещё раз хочу сказать: нам кажется, что поток энергии, вода поставил, так сказать, перегородку, она потекла в другую сторону. Ничего подобного. э структурированная энергия, текущая энергия. Она невероятно инертна. И для того, чтобы нам преодолеть какое-то чувство и перенаправить его, нужны очень долгие и серьёзные усилия. Ещё раз говорю, человек нарабатывает любовь в году поколениями к Богу. Поколениями одно за другим. А потом его потомки, у них просто на них сыплются деньги, здоровье, все желания исполняются. Канал работает. Он уже и забыл о боге, он атеист, а у него всё равно всё идёт. Инерция. Моему сыну 8 лет. Его ещё во время беременности, когда вытира, выбирала имя, узнала, что э, наздис ну, имя, ну ничего страшного. Данилом, помимо всех положительных качеств, присущих ещё Неустойчивая нетрадиционная ориентация. Эти мысли преследуют меня 8 лет. Что я могу изменить? Мальчик ласковый, добрый, ответственный, умный и красивый. А нетрадиционная ориентация появляется у того человека, у кого нет будущего. Либо он сам своим поведением отбирает будущее, разрушает его. А либо а, скажем так, либо его родители не переносили крах будущего. Либо идёт поклонение любимому человеку и полная непереносимость боли от него. Тогда идёт уход в противоположную ориентацию. Но ещё раз говорю, если внутренне у вас энергия высокая, мы посмотрим женщину, готовность принять травмирующуюся ситуацию в три раза выше смертельной к мужчинам и ревность и гордыня. Так что вполне возможно. Дело в том, что если вас преследует какой-то страх за ребёнка, то это означает, что вы подсознательно чувствуете, что это может с ним произойти. Так вот здесь сказать, вот вот мать э этого мальчика болет мужчины принять не может. Значит, у ребёнка это может быть гораздо сильнее. И для него влюблённость в девочку смертельная. И чтобы он выжить, он должен эту любовь испытывать, но не к девочке. И вот по этой схеме сейчас у нас всё происходит в мире. Почему идёт взрыв гомосексуализма? Потому что а, сказать, внутренняя привязанность всё сильнее усилится. Мы многие называем себя верующими, выполняя восемь заповедей и полностью нарушая первые две. Личного стремления к Богу нет. Чувства любви не могут сохранить, унывают. Недовольны судьбой. Плохо думают о родителях. Мечтают только и думают о даче, о благополучии, о статусе. так сказать, о сексе, и все. И дальше количество голубых будет расти, бесплодие, голубизна, умственная, так сказать, проблемы с психикой, разрушение судеб. Это все тот же самый процесс. Так что, еще раз хочу сказать, что я пришел к какому выводу? Кстати, если раньше я говорил, вот эта тема, отработайте, через покаяние снимите тему ревности. Да, вот поклонение. Потом я говорю: "Вот вы знаете, у вас тема гордыни, сознания. Вы не можете принять крах идеалов будущего, недовольство судьбой. Преодолейте". Да, у людей рак проходит, заболевание тяжёлое. Потом я смотрю, на тонком плане вот эти два вида энергии превращаются в один. То есть они присутствуют, но в одно. То есть ревность, гордыня на высших планах это просто вот эта вселенная, это время. И и в последнее время я понял, что нужно уже просто кардинально менять схему подачи информации. Нужно говорить не о зацепках, обидах и так далее, а нужно говорить о том, каким должен быть человек. Как он должен воспринимать мир? Каким как должен выглядеть для него мир? Какое должно быть отношение к творцу? Каким должно быть отношение к себе? Вот просто всё на всё модель. Вы ребёнок. У вас нет долгих обид. У вас есть потребность в счастье и любви. Вы особо не задумываетесь Вы понимаете, не вы делаете, а вами делают. Любая мысль у вас превращается в чувстве. Вы думаете и живёте чувством. Для вас возможность отдать – это счастье. И вот если вы вот эту модель держите, то тогда она уже очистит вас и в прошлом, и в настоящем, и в будущем. И любая боль от близкого человека – это возможность выполнить первую и вторую заповедь. И воспринимать себя нужно как божественное и человеческое одновременно. И тогда чем сильнее унижено человеческое, чем сильнее усиливается тяга к божественному. И вот если вы всё это делаете, то тогда начинает постепенно эта энергия проходить. Вы к ней готовитесь и вы её получаете. Чтобы что-то получить, нужно быть готовым к этому. Чтобы гость пришёл, нужно его ждать. Вот я в этом плане то, что сейчас в мире происходит, люди стараются где-то внешне выполнить заповеди там вторую, третью и так далее. Первую не выполняя. Это всё равно что 100 получается. Хозяин ждёт гостя и говорит: "Вот многие говорят: "Я нашу Бога в душе, а заповеди мне выполнять не обязательно". Вот хозяин квартиру для гостя приготовил и говорит: "Вот гость здесь пришёл. Но на пороге его не пущу. Но вот здесь, если он проникнет, то я его же встречу, всё нормально. Но гнать буду от дома только то". Так вот заповеди, сказать, первая заповедь это встретить гостя. Нужно, для этого нужно идти к нему, нужно его встречать. А ещё раз говорю, чем дальше я, сказать, иду в исследованиях, тем сильнее я вижу одну картину, что раньше просто дёрнул, выздоровел, дёрнул, выздоровел. Поглубже дёргаешь, выздоравливает. А сейчас я понимаю, что Здесь либо да, либо нет. Либо энергия давай вое Богу. А что такое реальность? Это есть отдача энергии. Вот то, куда мы отдаём энергии, то для нас и является реальностью. Вот если творец больше реальность, чем всё остальное, если мы туда отдаём энергии больше, чем на всё остальное. Если мы своё божественное я чувствуем больше реальности, чем человеческое, хотя бы периодически. Всё, тогда всё нормально. Тогда идет автоматическое закрытие наших проблем. Если же этого мы не делаем, энергия не придет. А если нет энергии, будем вытягивать одно и топить другое. В конце 2007 года я попал в небольшую аварию за рулем. Старалась все принять, правильно пройти. Две следующих аварии, два следующих аварии, Две следующих за аварией дня, а, неприятности с авто, прокол колеса, разбили стекло. Старалась все принять, как посланное свыше для очищения души. В декабре перед Новым годом в меня врезается пьяный водитель. Машина сильно повреждена. Помогите понять, что я делаю не так. Хотелось бы снова в аварию не попадать. Хотя, если надо, что ж, хочу помочь другим, измениться ситуации. самостоятельно. Купила почти все ваши диски, где было про автоаварии. Но ответа не нашла. Буду очень признательна. Вот классический вариант. Так сказать, всё делайте, дышать правда вам не дам и живите здорово. То есть человек покупает диски с автоавариями. То есть нашла гайку, в смысле, не гайку, а гаечный ключ. Так. Вот мне, пожалуйста, вот это для ликвидации автоаварий. Что ещё? Старалась всё принять, как посланное свыше для очищения души. Так вот, когда вы так говорите, вы думаете головой. Значит так, прокололи колесо, душа очистилась на 20 процентов. Или на 10. Где чувство любви? Я его здесь вообще не наблюдаю в проекте. идёт чёткое и конкретное очищение души под средством различных неприятностей. Значит, ещё, говорит, система гаек и так далее. Нужно понять простую вещь. Если у вас авария случается с машиной, колёса это судьба. Значит, у вас просто энергии стратегической же мало, тогда судьба разваливается. Судьба, будущее сначала разваливается ваше будущее, когда нет божественной энергии. Вы не чувствуете будущее. Распадается ваше будущее. Там в будущем у вас аварии, смерти, болезни, но вы этого не видите и не чувствуете. Поэтому первая утрата нами незамечаема. Потом, когда уже будущее начинает обесточиваться, подходит ближе, начинаются неприятности по судьбе. Сначала вокруг нас начинаются странные вещи, потом уже с нами. Сначала с машины. И если мы эту энергию не возобновляем, Дальше уже начинается потеря энергетики уже на физическом уровне. Но как правило, всё-таки душа реагирует первой. Вот ощущение любви, счастья, желание сделать счастливым другого. Если оно уходит, значит, у вас уже проблема с будущим. А здесь конкретный вариант. Дайте мне диски, где автоварий. Всё. Я их прочитаю, найду, и после этого у меня автовария не будет. Вот этот механистический подход э Это катастрофа. Потому что вы в этой э в этой информации видите абсолютно корыстное отношение к творцу. Вместо того, чтобы измениться, реально получить эту высшую энергию, вы пытаетесь через отмычки незаметно вскрыть дверь и что-то там получить. Но за воровство человек наказывается всегда. У меня была любопытная ситуация в Израиле. Ко мне подходит женщина и говорит: "Моя дочь в армии служит в армии. Она взяла вашу книгу и её постоянно стала читать и носить с собой в сумке. И у неё, говорит, начались проблемы. Навязчивые мысли, видения и так далее. Это может быть связано с ней, я говорю: "Да, конечно". Но что она начинает на эту книгу смотреть как на источник избавления её от всех проблем. У меня на семинарии в Москве женщина показывает воду и говорит: "Как эта вода? Как она на меня влияет?" Я говорю: "Ужас". Я. А на вас на столе стояло вчера. Я думаю, вот это да. И потом-то до меня дошло. Я говорю: "Моя система, моя информация становится ядовитыми, если вы считаете, что вы вам не надо работать". Отхлебнула и очистилась. Ядовиты. И книга становится ядовитой, если вы к ней относитесь чисто потребительски. Нужно прочитать и выбросить. Нужно понять главное. Так что хочу предупредить об ответственности. Так, ну давайте всё-таки э, сказать, постараемся, кроме выслушивания чего-то, ещё как бы испытать момент личного личностного стремления. Ещё раз хочу подчеркнуть. А э, я смотрел многих и непереносимость высших чувств, связанных с человеческой любовью или идеалами очень многих заметно. И я понял, что преодолеть крах человеска можно только тогда, когда мы ощущаем божественное в себе, реальное. Так вот, сначала настраиваюсь на любовь как чувство вечное и неприкосновенное, потом ощущаем, понимаем, что мы творец носим в себе, а потом уже вот с этим ощущением проходим все моменты краха любых наших самых высоких чувств. Связанность с сознанием, мечтой, надеждами, идеалами, связанность с близкими и любимыми людьми. И любая боль в этом случае должна вызывать, в первую очередь, вспышку любви к Богу. Прошу. еще один очень важный момент, который нельзя забывать. Любовь это всегда две противоположных эмоции. Это всегда наслаждение и всегда боль. Если мы хотим от любви получать только счастье, удовольствие, наслаждение, только удовольствие и наслаждение, мы уже обречены на проблемы. Счастье это всегда сочетание боли и наслаждения. Любовь это всегда две противоположных эмоции. Все, что мы любим, мы обречены потерять. И именно вот эта боль может. вместе с наслаждением, она дает нам отрешенность. Как только у нас идет только одна положительная эмоция, то тут же мы срастаемся. Поэтому, когда мы хотим забыть о той боли, которую нам причинил любимый человек, мы неправильно делаем. Мы должны об этой боли помнить и через эту боль любить. И тогда будет нормальное, так сказать, чувство. Вот у меня тут несколько записок. Есть. Женщина пишет: меня износило ли четыре. У меня появилась кандилома. Заболевание считается неизлечимым, проблема и так далее. Я смотрю, в чём дело. А у неё не в результате изнасилования. У неё просто пошло внутреннее недовольство собой, уныние и так далее. Почему? Потому что теряет она внутренне настолько концентрироваться только на то, что любимый человек это положительная эмоция и никогда отрицательный. Что ей в подсознании для того, чтобы у нее могли появиться дети и нормальные отношения с мужчиной, нужен как печать о том, что секс сопряжен не только с наслаждением, но и с болью, унижением и так далее. И вот это, если она примет, тогда она будет гармоничной. А если идет сожаление, неприятие, плохие осуждения других, уныние, все, непрохождение. Поэтому вот этот момент очень важен. Это необходимо понимать, что не может быть в любви только левое или право, только положительное или только отрицательное. Вот записка: "Всю жизнь меня преследовали маньяки, преследуют маньяки. С чем это связано?" Вот я смотрю. А в прошлых жизнях Идёт поклонение безумное положительной эмоции, сексуальности любимому человеку. Идёт тринадцатикратное пожелание смерти мужчинам из-за поклонения человеческой любви. То есть она настолько безумно вцеплялась в любимый человек, что когда он хоть чуть-чуть, шаг влево, шаг вправо, двойной расстрел, можно сказать. И вот это внутри настолько сидит бешеная агрессия, что именно тут же, так сказать, любой маньячок, он и подтягивается. Потому что на тонком плане сразу маяк, иди сюда, я здесь. И нам кажется, что всё случайно. На тонком плане случайностей нет. Несмотря на десятилетнюю работу над собой, посещение семинаров в Москве и просмотре всех дисков, чётко заметил, что у меня энергия идёт с агрессией. Или агрессия с энергией. Убираю агрессию, и энергия уходит. В чём всё-таки дело? Подскажите плохой ученице, пожалуйста. Я просто эту тему недавно, сказать, более-менее конкретно стал обкатывать. Дело в том, что э любая энергия это результат конфликта. Если у вас абсолютно нет конфликтов с окружающим миром, то вы ложитесь, и вам всё хорошо. И двигаться вы начинаете только тогда, когда есть конфликт, когда холодно, когда дождик пошёл, когда не хватает, сказать, зарплаты и так далее. Это и есть конфликт. Так вот, наша, сказать, первобытное восприятие конфликт это больно, и мы реагируем в ответ на агрессию. А на самом деле конфликт это развитие, это другая модель мышления. Поэтому, как правило, у нас всегда есть от животного что-то, и в момент э резкого неожиданного конфликта выделяющаяся энергия приобретает агрессивную окраску. На самом деле это иллюзия, что агрессия энергия агрессивность это пропадает одно и то же. А у многих в подсознании это одно и то же. Нужно чётко понять, что энергия может быть агрессивной, разрушающей, а может быть созидательной. Она может быть подавлять, а может воспитывать и развивать. Я говорил в книжке, вот, так сказать, мысцечное напряжение обычно связано со скалом. Так вот, попробуйте улыбаться и одновременно дыть. Это могут только профессионалы. Потому что мышечное напряжение и улыбка, они противоположны друг другу. Потому что мы привыкли энергию давать физическую, когда мы злимся, когда мы боимся, когда мы убегаем или настигаем. А когда мы улыбаемся, даем физическую энергию, мы просто к этому не привыкли. У нас в рефлексах этого мало. Поэтому, как правило, в отношении, вот я когда приезжаю за границу, вот я считаю себя более-менее воспитанным человеком. Я приезжаю за границу, там всё-таки внешние вот моменты комфортного отношения очень чётко развиты. Вот у меня ощущение, что ну, хам. Неотёсанный, хамоватый с желанием подавить подмять другого. То есть я начинаю смотреть себя на себя со стороны, просто ужас. Я понимаю, что у нас мы привыкли язык, жить в языческом механизме, а там всегда только одно: чтобы чувствовать себя хорошо, нужно подняться наверх, придавить других. И вот этот рефлекторный у нас есть. Вот в России люди, когда общаются, искры вылетают. Каждый пытается подбить другого. Девушка, да вы не хамите, да вы сами хамите. И вот эта схема, она она сидит ещё в нас. На западе этот вопрос решили просто. Конфликта нет. Нет подавления вместе с подавлением друг друга убрали и конфликт. И идут пустые глаза. Хай-хай, улыбаются и так далее. Пустота. Ну, лучше, наверное, всё в морду, так сказать. Но хоть какое-то развитие, лучше плохонький конфликт, чем его отсутствие. Поэтому в этом плане мы более живые всё-таки. А самый идеальный вариант это это грамотный конфликт. Вот когда мы, э, так сказать, любим другого человека, это тоже конфликт. Любовь это наше объединение. Так вот обычно, когда мы любим, то мы стараемся подавить другого человека, связать его, подчинить себе, тогда его легче любить. А на самом деле любовь это сохранение свободы другого человека, сохранение его желаний и борьба их взаимодействия. Вот это тяжело. Так вот, э, вы знаете, я чему поразился? Вот вторая заповедь, нет, третья: не упоминай имя Бога всуе. Это означает не подменяй, не остерегайся хмм, высшее слишком часто к нему апеллировать, чтобы оно незаметно не исказилось. и не выглядело как вот это. А, когда я был в Японии, мы спросили, как по-японски я тебя люблю. Кто-нибудь знает? わたしはあなたすきです. Вот видите? Мне сказали, что фразы я тебя люблю в японском языке нет. Есть я тебя жалею. И оказывается, в России до XVIII-XIX века фраза "я тебя люблю" не было. Была также фраза "я тебя жалею". Потому что любовь это понятие, не очень трудно определить его. За ним может скрываться всё что угодно. И вот любовь в приложении к человеку идёт как помощь, жалость, сострадание. И здесь понятно, тепло идёт, потому что любовь это единство. Я хочу если я желаю другого, значит, я хочу ему поддержать, помочь, и я отдаю ему энергию. Вот эта отдача энергии это то, что мы называем любовью. А на западе в постель залезли и кричат: "Мы занимаемся любовью". То есть всё, сказать, э обезображено, так сказать, само представление о любви. И поэтому раньше когда люди не говорили я тебя люблю. Подознаешь, эта фраза такой мощи, что её даже произносить неудобно. Лучше сказать я тебя жалею. Поэтому когда мы говорим любовь другому человеку, нам очень трудно найти адекватную манеру поведения. Любить другого, а как его любить? Комплименты говорить или что? Так вот, если мы хотим общаться с другим человеком, то проще любое общение. И любой конфликт начинается с ощущения помощи. Я хочу тебе помочь. Я от тебя сострадаю. Я хочу тебе помочь. Я тебя хочу поддержать. Вот если вот это ощущение, что если я жестко к человеку отношусь, или мягко, но у меня ощущение помощи ему, то уже легче моделировать ощущение любви. Потому что все-таки слово «любовь» оно безграничное и... И можно, так сказать, можно его применить, но это не означает, что мы понимаем, что это такое. Так вот любовь, как правило, сопряжена с понятием помощи, сострадания, единства, бескорыстия, жертвенности. Если мы это качество проявляем по отношению к другому, тогда уже мы можем говорить о том, что это чувство у нас в каком-то аспекте уже проявляется. Так вот, что такое воспитание другого человека? это помощь ему. Вот если мы на мир смотрим как на то, что ждёт от нас помощи, тогда уже любовь испытывается. Потому что для многих воспитание это подчинение другого под сознание. Что такое воспитывать? Это ребёнка взять за волосы и сказать: "Ты будешь у меня на воспитании". И вот внешний, а внешнечек говорит совершенно другой, а внутри у него идёт эта схема. Воспитание – это подчинение. Ничего подобного. Воспитание – это помощь другому. Помощь. Нужно помочь человеку что-то преодолеть, с чем-то справиться. Слышала, что ультразвук плохо влияет на мозг ребенка, если беременная женщина делает УЗИ. Меня посылали на УЗИ три раза. У дочки снижение интеллекта. Могло ли УЗИ оказать влияние? Знаете, я думаю, да. В какой-то степени влияет. Если мать сбалансирована, негатив меньше. Меньше. Вот я я читал, китайские врачи сделали, провели исследование. Ребёнок э когда пытается на УЗИ просветить матку, матка начинает вибрировать, чтобы закрыть ребёнка от УЗИ. Все это вмешательство, оно достаточно опасно. То есть идёт перетряска разрушение тонких планов. А именно тонкие планы, связанные, сказать, высокими чувствами. Конечно, и сказать, э самые глубинные наши чувства никакая там изрыв не разрушит. Но всё-таки воздействие волновое. Значит, что такое материя? Это застывшая волна. Вот это волновое воздействие оно может сказываться на детях. Что делать, если ты уже умер? Нет ни любви, ни стремления, ни желаний. Душой умер. Дело в том, что часто человек считает, что если нет ни желания, ни стремлений, то нет и любви. Наоборот. Вот мне женщина пишет: "У меня и у моих детей нет никаких желаний, нет никаких устремлений, полная лень и пассивность". Я смотрю, в чём дело. Она человек искусства, художница. У неё идёт бешеная концентрация на будущем, на своих высших желаниях. Это всё перерастает в девиализм. Она умрёт, потому что для неё любовь всё меньше значит. Значит, для того, чтобы вернулась любовь, она должна потерять, отказаться от поклонения будущему. И она это делает подсознательно, очень тонко. У неё исчезает желание, надежды и энергия. И это спасение. Так вот, когда у нас нет ни желаний, Не надежд, это ощущение, что мы умерли, именно в этот момент наша душа и возрождается. Не переживайте, это нормальный процесс. Ощущение полной утраты будущего, полного, так сказать, отсутствия желаний. Это всё у нас всё наша балансировка. И если в этот момент мы молимся, ощущаем любовь, тогда будущее опять может расцвести. Вот это ощущение утраты, краха, отсутствия желаний было у меня, когда мне поставили диагноз рак, шансов выжить нет. Классический такой вариант. Я зацепился за слово любовь. Всё изменилось. Поэтому просто мы привыкли считать, что когда нет желания, нет энергии, то значит нет и любви, ничего подобного. Любовь должна присутствовать всегда, и она присутствует. Вот здесь женщина пишет: старший сын погиб в автокатастрофе, младшему 20, старшему было бы 24. Э спрашиваю, она всегда молилась за детей, родственников, за себя. Я хочу ещё раз сказать, Если вы будете очень интенсивно молиться за детей и за родственников, то вы лишите их личного устремления к Богу. И мож, могут быть проблемы. Молиться надо за себя, приводить в порядок свою душу. За детей можно молиться, пересматривая свое прошлое до их зачатия. То есть там ваша роль. Если вы постоянно молитесь за ребенка, как ни странно, сказать, это может ему повредить. Молитва, чтобы для него любовь к Богу была высшим счастьем, чтобы он принимал любовь, сохранял любовь, допустимо, но и то не постоянно. Ещё раз говорю, нельзя перекрывать человеку личного устремления к творцу. Здесь что получается? Здесь в прошлых жизнях шла колоссальная концентрация на любимом Чеке, на жизни. И, соответственно, у, скать, у её сына вот это вот поклонение любимому Чеку и, значит, жизни было настолько сильным, что когда он встречается с ощущением любви, любовь подходит, идет взрыв, агрессия к любви, превращается в программу соуничтожения, и дальше все выживают, и он погибает. Ну, что я хочу сказать? Еще бы пару часов бы. Не хватает всего пару часов. Ну, вы знаете, что? А, зал, сейчас скажу. Значит, у зала вчера, что? Пожалуйста. Пожалуйста. Дело в том, что ещё раз хочу сказать, записки о здравии, молитва вам помогают. Но помогать нужно снизу, а не сверху, иначе вы не пойдёте вперёд. Поэтому когда э человек скажет, за него молятся, сказать, о здравии ставят, он, так сказать, если он на это начинает рассчитывать, то с моей точки зрения это катастрофа. Нет, я вот ставлю вот мазь, я важу ставлю такие 100%. Я верю. Э Чем сильнее наша помощь на тонком плане, тем сильнее мы человека лишаем устремлений к Богу. Это моё мнение. Насчёт зала. Вчера а готовность принять формирующую ситуацию была плюс 20. На момент окончания лекции много. Ну как бы идёт динамика. Сегодня эта информация закрывается. Значит, делаем вывод Положение гораздо лучше, чем мы могли ожидать. А Кстати, ещё один момент. Э Всё-таки записок много и записки интересные. И раз это так, я мне часто самому казалось. Ну, кажется, что ещё объяснять? И вдруг человек задаёт вопрос, и я понимаю, что если он это не преодолел, значит, где-то, может быть, я что-то не понял, и нужно двигаться вперёд. И потом я понял, мы всегда будем двигаться вперёд. Просто есть определённый этап. Вот сейчас мы должны что-то так осознать, чтобы измениться и принять вот эту новую энергию. А потом опять будет следующий этап. Но, скажем так, развиваться мы будем всегда, но прожичный минимум где-то мы должны всё-таки проходить. И вот у меня появилось ощущение, что всё-таки где-то есть общее понимание, которое я вырабатываю. Есть ещё ответы на вопросы, которые где-то каждому могут что-то объяснить. Поэтому возникла у меня мысль, которая, кстати, как обычно, помогли пираты. Мне говорят, э, вы диагностику кармы будете ещё писать? Я говорю: "Всё, я закончил". Да вы что? Да вы такой бренд потеряли. Если такие деньги Народ уже как бешеный кидается на это слово. А вы отказываетесь? Говорят, да, я отказываюсь. Всё, другой этап, всё. Тут в Израиле, я хожу по магазинам, мне говорят, а хотите диагностику кармы почитать? Я говорю, хочу. За 22 шекеля купил. Диагностика кармы чёрного цвета написана. Поклонникам Лазарева Лузы, Луизы Хэй типа посвящается, вы будете заинтригованы. Читаю, и я понял. Если я отказался от бренда, то всегда подхватит кто-то. И вот на зло пиратом думаю, а меня же просили, говорит, вы пишите книжки раз в два года или три, а вот люди хотят вот как бы вот контакт, свежие вопросы, что-то типа журнала. Говорю, нет, журнал слишком большая ответственность. Ну как, какой-то все-таки сделайте серию. И до меня вдруг дошло, а почему бы? Вот у меня есть главное, вот человек будущего, я здесь разрабатываю понимание, это очень, с моей точки зрения, серьезно. Это исследование, так сказать, у меня развивается, и мне хочется с ними поделиться. Но я подумал, что можно здесь ещё сделать следующий цикл, другой, потому что 13-ю книжку уже писать не буду. Диагностика кармы, тот же бренд. Вот. Но, скажем так, другая обложка. Но там будут у меня где-то сейчас на две книги из записки, которые рассказывают о том, как человек выживал, как он преодолевал, что с ним происходило. Опыт выживания это интересно. Потом есть великолепные вопросы, которые, ну, просятся на ответ. И, так сказать, почему бы это не сделать. Так что, наверное, в сентябре я буду представлять «Человек будущего». Книга первая, вторая, третья, «Диагностика Акрамы», книга и так далее, и так далее. Ну, в конце концов, почему бы и нет. Я понял, если есть энергия, ее нужно как-то реализовывать. И не только призывать других, но и самому пытаться. А уже читателя нет, вы будете сами решать. Спасибо, до встречи.